Глава двадцать четвертая. Светлана. В салоне автомобиля тишина, но она не давила, наоборот. Есть немного времени собраться с мыслями и до конца осознать, я влюбилась в совершенно неподходящего для меня мужчину, но с чувствами не поспоришь. Два дня я боролась с искушением, прогоняла все ненужные мысли прочь, боялась признаться себе в самом главном — считая это полнейшим бредом, но именно сейчас сдалась окончательно. Сил для сопротивления не осталось. Чувства и эмоции захлестнули, да так, что вихрь из противоречий вскружил голову. Вроде как крылья за спиной выросли, и хотелось двигаться только вперед. «О чем задумалась?» Голос Тимура вернул меня в действительность, выводя из моих бурных фантазий. «О том, что будет дальше?» Я повернула голову в сторону своего спутника, а он лишь усмехнулся в ответ. Вроде и не соврала, но моя правда сейчас уж точно ни к чему. Вряд ли признание в любви нужно Тимуру. Да и рисковать и нашими, пусть временными, но уже довольно близкими отношениями я не хотела. Проще плыть по течению, чем нырять в омут с головой. Но иногда так хочется, рискнуть разочек. Расслабься. Мужчина взял меня за руку, и наши пальцы переплелись. «Живи сегодняшним днем!» Я так не умею, хотя и не осуждаю тех, кто так делает. Жизнь меня помотала нехило и научила думать о будущем. Всегда, в любом вопросе, а не рассчитывать только на один день. «Попробую!» Печально вздохнула и попыталась улыбнуться. «Не уверена, что получится, но я постараюсь». «Тебе понравится». Тимур продолжал провоцировать на откровение, но я сдержалась. Мы слишком разные. Но нас все равно тянуло друг к другу с неимоверной силой, как будто два мощных магнита. Ему плевать на мнение окружающих, а я всегда старалась не вызывать повышенного интереса к своей скромной персоне. Ни сплетен, ни скандалов, скукота одним словом, Но именно такая жизнь меня устраивала на все сто. Даже двести. Только вот действительно ли она была настоящей? Может, фальшивка, и только сейчас я, наконец, вздохнула полной грудью. Да и чувства свои никогда не выставляла на всеобщее обозрение, хотя, как оказалось, это приятно и волнительно одновременно. Когда кто-то проявляет интерес, не боясь осуждений. Еще какой-то час назад я так увлеклась игрой, что не услышала, как Тимур подошел сзади. Моя рука с фишками замерла в воздухе, когда мужские пальцы плавно легли на мои бедра, а голос с хрипотцой произнес на ушко «Вставь на тринадцать, красная». «Думаешь?» Я улыбнулась, хотя мужчина видеть этого не мог. «Уверен». От его настойчивости бросила в дрожь. хотя и мужское тело, прижимающееся к моей голой спине, вызывало волнение и возбуждение одновременно. И я рискнула. Просто не нашла в себе силы возразить. Шарик закрутился, все присутствующие замерли, а я наслаждалась близостью Тимура. Открыто, дерзко, он показывал всем, что я не просто девочка на одну ночь. И в тот момент я поняла, что пропала. «Тринадцать, красная!» Голос Крупье вывел меня из эйфории. «Поздравляю!» И пододвинул ко мне ряд выигранных фишек. «Э-э, спасибо!» Я слегка растерялась, не зная, как в подобных случаях правильно отвечать, и как нужно вести себя, когда несколько пар глаз сканируют меня, как будто под микроскопом разглядывают. И снова с небес на землю спустил Тимур, точнее его негромкий смешок на ушко, а после его пальцы на моем локте. «Идем!» — произнес довольно громко, а я снова подчинилась. «А то ты такими темпами и все казино разоришь!» «Слушай, я прижалась к нему сильнее, чтобы окружающие не слышали. А в карты можно попробовать сыграть?» «Вот так люди становятся зависимыми!» Тимур усмехался, глядя мне в глаза, и от тепла во взгляде у меня кровь забурлила сильнее. «Один выигрыш, второй...» — нагло провоцировал, прищурившись. Но мне перепалки с мужчиной доставляли удовольствие. Так открыто еще никто и никогда не проявлял ко мне внимания. Только он. И это кружило голову. Из воспоминаний меня вывел виск тормозов, а после и рык Тимура. «Твою мать!» Мы стоим возле бордюра посредине проспекта, где остановка-то запрещена — За окном какие-то люди, автомобили, один из которых, как я поняла, нас подрезал. Я перевела взгляд на Тимура, но он лишь вперед смотрел, практически не моргая. Чувствую это мои неприятности. Сами меня нашли, черт бы их побрал. Меня бросило в жар, и я вцепилась в руку мужчины. «Тимур, ты же...» Я запнулась, так как он повернулся ко мне лицом. И от этих пустых и ледяных глаз стало жутко